Глава 37. Найдите поток. «Шелли, как ты это сделала? Как ты добилась того места, где находишься сегодня?» Я уже потеряла счет, сколько раз мне задавали этот вопрос. Если сформулировать ответ на него в одном предложении, я нашла поток и прыгнула в него. Как я уже говорила, институты организуют власть. Чтобы подняться в иерархии компании, организации или даже отрасли, вам нужно понимать, как в ней течет поток власти. Так что в 16 лет, когда я решила стать генеральным директором и задалась вопросом, как мне это сделать, мне в действительности нужно было отыскать этот поток. Как власть дает то положение, которое я хочу когда-нибудь занять. Разумеется, в том возрасте я не оперировала такими понятиями. Но понимание расстановки сил — это именно та способность, которую я развила еще в детстве, пытаясь выжить. Когда ты единственная чернокожая девочка в классе, полном белых детей, в расово напряженное время, ты быстро учишься считывать настроение аудитории. Инстинктивно я знала, что не могу доверять каждому. Чтобы защитить себя, я стала внимательным наблюдателем. Я смотрела на действия людей, чтобы понять, что же происходит на самом деле, а не верить тому, что говорят об этом другие. Вначале таким образом я защищала себя, но потом мое умение стало средством достижения моих собственных целей. Когда я намеревалась стать генеральным директором IBM, я искала потоки внутри корпорации и определила тот, который с наибольшей вероятностью ведет наверх – продажи. Этот первый шаг после выпуска из колледжа не имел особого значения для большинства моих коллег, потому что для выпускника Уортона не был престижным. Но, по моим оценкам, мой выбор работы был абсолютно логичен. В IBM люди, которые занимали намеченную мной должность, начинали с продаж. Я не говорю, что этот способ был единственным, ведущим туда, куда я хотела попасть. Но если вы амбициозны и хотите быстро двигаться вверх, вам нужно запрыгнуть в поток, который уже течет. Так что я занялась продажами. Кстати, дайте мне минутку, чтобы поговорить о начале карьеры в продажах. По сей я говорю людям, неважно, кем вы хотите стать, лучшая первая работа — это продажи. Почему? В продажах вы учитесь спрашивать о том, чего вы хотите и что вам нужно. Вы учитесь стойкости. Вы учитесь тому, что нет, это не конец света, это просто означает не сейчас. Вы учитесь торговаться. Вы учитесь слушать. Вы учитесь завязывать отношения. В действительности продажи — это поиск потока. Когда вы входите в комнату, чтобы рассказать о своих условиях, Высчитывайте настроение собравшихся, замечая, кто настроен скептически, выделяя тех, кто будет принимать решения, оценивая, на что обратить внимание. Следите за языком тел, чтобы понять, привлекли ли вы внимание людей или теряете нить рассказа. Приспосабливайтесь к потоку. Вы учитесь понимать проблемы других людей и становитесь тем человеком, который может их решить. Все эти качества и навыки послужат вам, когда вы будете продвигаться по карьерной лестнице. В любом случае, вернемся к ЭБМ. Я следовала за потоком в некоторые неожиданные места, такие как Япония, и когда стало ясно, что он не приведет меня к посту генерального директора, я начала искать другой поток. В то время власти и силы переместились в интернет, и после короткой остановки в Далласе я последовала за ними в Кремниевую долину. Так же, как река находит путь вокруг скалы, я нашла, как обойти препятствие, когда мое течение оказалось заблокированным. Когда пузырь доткомов лопнул... Я начала подозревать, что мне не найти место генерального директора в компании высшего класса, я пошла другим путем. Я нашла поток, который работал на меня. В конце концов, когда речь идет о достижении своих целей, главное умение состоит в том, чтобы найти самый мощный поток в организации, в отрасли, даже во всей экономике, а потом поместить себя так, чтобы он нес вперед. Если плыть против течения, вы заблудитесь в дебрях, а если пользоваться всеми возможностями, станете ближе к своим целям.